14. Это потрясающе, сэр. Клай быстро и естественно перенял манеру обращения Джордана, так же, как и Том с Алисой. Спасибо вам. Да, кивнула Алиса. Спасибо. Я никогда в жизни не съедала два бургера, во всяком случае, таких больших. Часы показывали 3 пополудни. Они сидели на заднем крыльце Читэм-лодж. Чарльз Ардей, директор, как называл его Джордан, поджарил гамбургеры на маленьком газовом гриле. Сказал, что мясом отравиться нельзя, потому что генератор, от которого работал морозильник-кафетерия, отключился только вчера днём. И действительно, полуфабрикаты, которые Том и Джордан принесли из кладовой, покрывало иней, а твёрдостью они не уступали хоккейной шайбе. Он также сказал, что жарить мясо, ничего не опасаясь, они, вероятно, могут до пяти часов. Но осторожность требует, чтобы они закончили трапезу раньше. «Они могут унюхать готовку?» — спросил Клай. «Скажем так, у нас нет желания это выяснять», — ответил директор. «Не так ли, Джордан?» «Да, сэр». И Джордан откусил кусок своего второго гамбургера. Он, конечно, ел уже не так быстро, но, по мнению Клая, ничего на тарелке оставлять не собирался. «Мы хотим быть в доме, когда они просыпаются и когда возвращаются из города. Они сейчас там, в городе. Зачищают его, как птицы зачищают от зерен поля, с которого убрали пшеницу. Так говорит директор». «Они собирались стадом и у нас, когда мы были в Молдене», — сказала Алиса. «Только тогда мы не знали, как они проводят ночь». Она смотрела на поднос с порциями пудинга. «Можно мне взять одну?» «Да, конечно». Директор пододвинул к ней поднос. «И еще один гамбургер, если хочется. Все, что мы не съедим, в самом скором времени испортится». Алиса застонала и покачала головой, но порцию пудинга взяла, как и Том. «Вроде бы каждое утро они уходят в одно и то же время». Но вот стадное поведение здесь стало проявляться позднее, задумчиво заметил Ардай. «Почему так?» «Может, уменьшилась добыча?» — предположила Алиса. «Возможно». Он отправил в рот последний кусок своего гамбургера, аккуратно прикрыл оставшиеся бумажной салфеткой. «Стад много, знаете ли. Может, не меньше десятка в радиусе пятидесяти миль». Мы знаем от людей, пришедших с юга, что такие стада есть в Сэнфорде, Фримонте, сандди Днем они бродят, возможно, в поисках не только еды, но и музыки, а потом возвращаются в то место, откуда уходили утром. Мы знаем это наверняка. Том докончил одну порцию пудинга и потянулся за второй. Ардей покачал головой. «Наверняка вы знать не могли, мистер Маккорд». Его волосы, седую гриву длинных волос, несомненно, волосы профессора английского языка и литературы, подумал Клай, шевелил легкий послеполуденный ветерок. Облака ушли. С заднего крыльца открывался прекрасный вид на кампус, пока еще пустынный. Джордан через равные интервалы времени обходил дом, чтобы посмотреть на спускающийся к Академической авеню склон холма и доложить, что и там все тихо. «Вы же не видели других мест, где они собираются?» «Нет». «Но мы шли в темноте», — напомнил ему Клай. «А теперь темнота действительно темная». «Да», — согласился директор. Произнес почти что мечтательно. «Как в ле-моэ-н-аж? Переведи, Джордан». «Средние века, сэр!» «Молодец!» — он похлопал мальчика по плечу. «Даже большие стада легко пропустить», — указал Клай. «Им не нужно прятаться». «Нет, они не прячутся», — согласился директор Орды, сложив пальцы домиком. «Пока, во всяком случае, не прячутся. Они собираются стадом, они выходят на поиски добычи». И их групповой разум, похоже, слабеет, пока они добывают то, что им нужно. Но, возможно, слабеет все в меньшей степени. Возможно, с каждым днем все меньше. «Манчестер сгорел до отла», — неожиданно вставил Джордан. «Мы видели пожар отсюда, не так ли, сэр?» «Да», — кивнул директор. «Зрелище было печальным и пугающим». «Это правда, что людей, которые пытались уйти отсюда в Массачусетс, расстреливали на границе?» — спросил Джордан. «Люди говорили, что им придется идти в Вермонт, только тот маршрут безопасен». «Это выдумка», — заверил его Клай. «Мы слышали то же самое о границе с Нью-Хэмпширом». Джордан вытаращился на него, потом расхохотался. Смех его, чистый и прекрасный, далеко разносился в окружающей их тишине. А потом, где-то далеко, раздался выстрел, и уже ближе кто-то закричал от ярости или ужаса. Смех Джордана оборвался. «Расскажите нам о том странном состоянии, в котором они находились прошлой ночью», — попросила Алиса. «И музыки. Другие стада тоже слушают музыку по ночам?» Директор посмотрел на Джордана. «Да», — ответил мальчик. «Это лёгкая танцевальная музыка, не рок, не кантри». «Как я понимаю, и не классика», — вставил директор. «Во всяком случае, ничего такого, что сложно для восприятия». «Это их колыбельные», — уточнил Джордан. «Так, по крайней мере, думаем мы, я и директор. Не так ли, сэр?» «Директор и я, Джордан». «Директор и я, сэр». «Мы действительно так думаем». Директор обвел взглядом гостей. «Хотя я подозреваю, что в этом заложено и многое другое. Да, очень многое». Клая охватило замешательство. Он просто не знал, как продолжать этот разговор. Посмотрел на своих друзей, по выражению их лиц понял, они разделяют его чувства, не только недоумение, но и боязнь узнать больше. А директор Ардой наклонился вперед. «Вы позволите мне говорить откровенно. Я должен говорить откровенно. Это привычка у меня всю жизнь. Я хочу, чтобы вы помогли мне совершить здесь что-то ужасное. И отведенное на это время, боюсь, истекает. А если одна такая акция ни к чему не приведет, то, не совершив ее, этого не узнаешь, не так ли?» Никому неизвестно, каким образом могут поддерживать связь между собой эти стада. В любом случае я не буду сидеть сложа руки, когда эти твари крадут у меня не только школу, но и сам Белый День. Я бы уже предпринял такую попытку, но я стар, а Джордан очень молод, слишком молод. Кем бы они ни стали теперь, недавно они были людьми». «Я не могу позволить ему принять в этом участие». «Я готов внести свою лепту, сэр», — твердо проговорил Джордан, словно подумал Клай юноша-мусульманин, затягивающий на себе пояс шахида. «Я салютую твоему мужеству, Джордан», — заверил его директор. «Но не думаю, что тебе нужно принимать в этом участии Он тепло посмотрел на мальчика, но когда повернулся к остальным, Глаза его заметно посуровили. «У вас есть оружие. Хорошее оружие. А у меня всего лишь винтовка 22-го калибра, стреляющая одиночными патронами, которые возможно, и неисправна, хотя ствол чистый. Я проверял. Но даже если ее и можно пустить в дело, патроны, которые у меня есть, возможно, давно отсыряли. Зато в гараже у нас есть бензозаправка». И бензин может послужить для того, чтобы оборвать их жизни. Должно быть, он прочитал ужас на их лицах, потому что кивнул. И для Клай он больше не выглядел добрейшим мистером Чипсом, потому что превратился в старейшину Пуритан на картине маслом. «Мистер Чипс — центральный персонаж романа Джеймса Хилтона «До свидания, мистер Чипс» и одноименного фильма». Учитель латыни, отдающий все силы и любовь ученикам. Синоним учителя, преданного своему делу. Такой мог, не моргнув глазом, приговорить мужчину к повешению или отправить женщину на костер по обвинению в колдовстве. И кивал он, прежде всего, Клаю. В этом у Клая не было ни малейших сомнений. «Я знаю, что сейчас сказал». Я знаю, как это звучит, но это будет не убийство, совсем не убийство. Это будет истребление. Не в моей власти заставить вас что-либо сделать. Но в любом случае, поможете вы мне сжечь их или нет, вы должны передать мое послание. — Кому? — выдохнула Алиса. — Всем, кого вы встретите, мисс Максвелл. Он наклонился над остатками их трапезы, маленькие, с пронизывающим взглядом глаза судьи, не страшащегося выносить смертные приговоры, жарко горели. «Вы должны рассказывать, что происходит с ними, с теми, кто получил адское послание по интеркому дьявола. Вы должны рассказывать об этом всем». «Все, у кого украли дневной свет, должны это услышать, пока не будет слишком поздно». Он провел рукой по нижней половине лица, и Клай увидел, что его пальцы чуть трясутся. Мог бы списать это на возраст директора, но раньше никаких признаков треморы он не замечал. «Мы боимся, что скоро будет поздно. Не так ли, Джордан?» «Да, сэр». Мальчик, безусловно, думал, что ему что-то известно. На его лице отражался ужас. «Что? Что с ними происходит?» — спросил Клай. «Это как-то связано с музыкой и подсоединением друг к другу бумбоксов, не так ли?» Директор вдруг сник. На лице отразилась безмерная усталость. «Они не подсоединены друг к другу. Разве вы не помните, как я сказал вам?» что оба ваших предположения не верны. «Да, но я не понял, что вы имели. Там есть один стереопроигрыватель с установленным в нем CD. В этом вы, несомненно, правы. Один простой диск со сборником песен, как говорит Джордан. Вот почему песни повторяются снова и снова». «Как же нам везет», — пробормотал Том, — Но Клай едва услышал его. Он пытался понять, что означают слова Ардея «они не подсоединены друг к другу». «Как такое могло быть? Просто не могло». «Эти стереосистемы, бумбоксы, если угодно, установлены вокруг поля», — продолжил директор. «И они все включены». Ночью видно, как светятся маленькие красные лампочки. «Да», — подтвердила Алиса, — «я заметила красные огонечки, но как-то оставила это без внимания». «Но в них ничего нет. Ни компакт-дисков, ни аудиокассет. И провода их не связывают. Они лишь принимают музыку с мастер-диска и ретранслируют ее». «Если их рты открыты, музыка идет из них», — добавил Джордан. «Очень тихая, не громче шепота, но ее можно услышать». «Нет», — покачал головой Клай. «Это твое воображение, малыш, такого не может быть». «Сам я ничего не слышал», — признал Ардай. «Но и слух у меня не такой острый, как в те годы, когда я был без ума Джина Винсента и Блу Кэпс». «Давным-давно, как сказали бы Джордан и его друзья». «Вы же представитель очень старой школы, сэр». В голосе Джордана слышались нежность и привязанность. «Да, Джордан, так оно и есть». Он хлопнул мальчика по плечу и вновь сосредоточил внимание на остальных. «Если Джордан говорит, что слышал музыку, я ему верю». «Это невозможно», — стоял на своем клай. «Без транслятора они и транслируют», — пояснил директор. «Эта способность, похоже, появилась у них после импульса». «Подождите». Том поднял руку, словно регулировщик. Опустил, начал говорить, поднял снова. Сидя с директором Арде, Джордан пристально наблюдал за ним. Наконец Том озвучил свою мысль. «Мы здесь говорим о телепатии?» «Как я понимаю, это не совсем «le mon juste» для определения феномена, с которым мы имеем дело», — ответил директор. «Le mon juste» — точное слово, французский. Но чего цепляться к терминам? Я готов поставить все замороженные гамбургеры, которые остаются в моем холодильнике. Слово «телепатия» уже встречалось в ваших разговорах. «Вы выиграли», — заверил его Клай. «Да, конечно, но стадное чувство — это другое», — указал Том. «Потому что...» — кустистые брови директора вопросительно поднялись. «Ну, потому что...» — Том замолчал, и Клай понимал, почему. Стадность для людей поведение нехарактерное, и они знали это с того самого момента, как увидели Джорджа-механика, идущего за женщиной в грязном костюме через лужайку Тома к тротуару и мостовой Салем-стрит. Он шел так близко от нее, что мог бы укусить в шею, но не укусил. И почему? Потому что для мобила-психов укусы закончились, началось сбивание в стай, в стада, как ни назови. По крайней мере, они перестали кусать своих. Если только... «Профессор Ардай, поначалу они убивали всех». «Да», — согласился директор, — «нам повезло. Вот мы и остались живы, не так ли, Джордан?» Джордан содрогнулся, потом кивнул. «Ученики везде бегали, даже некоторые учителя. Убивали, кусали, выкрикивали какую-то белиберду Я спрятался в одной из оранжерей. «А я на чердаке этого самого дома», — добавил директор. «Наблюдал из маленького окошка за тем, как кампус, кампус, который я люблю, в полном смысле этого слова превратился в ад». «Большинство из тех, кто не умер, убежали в центр города», — подхватил Джордан. «Теперь многие из них вернулись. Туда». Он мотнул головой в сторону поля для соккера «И к чему все это нас подводит?» — спросил Клай. «Думаю, вы знаете, мистер Риддл. Клай?» «Ну, хорошо, Клай. Я думаю, случившаяся здесь невременная анархия. Я думаю, это начало войны. Она будет короткой, но крайне жестокой». «Не кажется ли вам, что вы преувеличиваете?» «Нет. Пока я основываюсь на собственных наблюдениях, моих и Джордана. У нас здесь большое стадо, за которым мы имеем возможность понаблюдать. Мы видели, как они уходят и приходят, а также, ну, скажем, отдыхают». Они перестали убивать друг друга, но продолжают убивать людей, которых мы классифицируем как нормальных. Я называю это «войной». «Вы своими глазами видели, как они убивают нормальных?» — спросил Том. Сидевшая рядом с ним Алиса открыла рюкзачок, достала Бэби Найк, сжала в руке. Директор печально посмотрел на Тома. «Видел». «К сожалению, должен сказать, что видел и Джордан». «Мы ничем не могли помочь», — из глаз Джордана потекли слезы. «Их слишком много. Это были мужчины и женщины, понимаете? Я не знаю, что они делали в кампусе, когда уже начало темнеть, но они, конечно же, не подозревали о существовании Тони Филд. Она была ранена, он помогал ей». Они нарвались на два десятка этих, возвращавшихся из города. Мужчина пытался ее нести. У Джордана задрожал голос. Сам он, возможно, смог бы от них уйти. Но с ней он добрался только до Хортон-Холл. Это одно из общежитий. Там упал, и они их настигли. Они... Джордан резко повернул голову и ткнулся лицом в пиджак старика, на этот раз темно-темно-серый. Большая рука директора поглаживала шею и спину Джордана. «Они, похоже, знают своих врагов», — директор словно размышлял вслух. «Возможно, эта информация содержалась в первом послании, как по-вашему?» «Возможно», — согласился клай Такое предположение, увы, не противоречило здравому смыслу. «А насчет того, что они делают ночью, когда лежат неподвижно, с открытыми глазами, слушая музыку?» Директор вздохнул, вытащил носовой платок из одного из карманов пиджака, буднично так вытер глаза мальчика. Клай видел, что он очень напуган — но совершенно уверен в выводе, к которому уже пришел. «Я думаю, они перезагружаются».